Глава первая. Арина. Сегодня мы с мамой с самого утра гуляем по магазинам. Она очень редко позволяет себе такую роскошь. Пожалуй, за последние годы это наша первая подобная вылазка. Но в этот раз у нас был весомый повод обновить гардероб. Завтра мы переезжаем в новый город, в новый дом и в новую семью. Немного страшно, конечно, но неизбежно. Моя мама после долгих лет одиночества встретила мужчину, с которым решилась на отношения и даже на брак. Она очень тяжело пережила развод с моим отцом и долго никого не впускала в свою жизнь, пока не появился Дмитрий Леонидович и не зажег свет в ее грустных глазах. Я уже была зачислена на первый курс престижного университета в Новом Городе и с нетерпением ждала начала учебного года. Учиться я очень любила, окончила школу с медалью и без проблем поступила на юридический факультет. А теперь мне не терпелось скорее переехать, завести новых друзей и начать получать новые знания. Мама выходит из примерочной и растерянно смотрит на меня. Совсем разучилась делать покупки. но потрясающе сидит же, просто идеально. А у нее сомнения в глазах. Маме всего 38. Она у меня еще очень молодая и стройная. Последнее для нее особое достижение, потому что она всю жизнь проработала кондитером, ну или просто с генетикой повезло. При таких данных покупать обновки одно удовольствие, потому что ей все подходит. Мама у меня блондинка, как и я, очень красивая женщина, а вот я красивой себя никогда не считала. Обычная внешность заурядная, бледная моль. Я даже никогда не нравилась мальчикам. Во всяком случае, раньше внимания на меня никто не обращал. Я одобряющую киваю маме, вручаю следующую кучу шмоток и заталкиваю обратно в примерочную. Она пытается сопротивляться, но сегодня у нее нет шансов уйти отсюда без нового гардероба. Дмитрий Леонидович – мужчина очень видный, представительный. Мама нисколько ему не уступает во внешности, но вот одежду срочно нужно подобрать новую. Хочу, чтобы она ни в коем случае не комплексовала рядом с ним. Хочу, чтобы чувствовала себя на равных. В итоге я добилась своего, и мы основательно потратились на новые вещи. Я даже себе купила кое-что. Не в таких объемах, правда, как мама, но я же замуж пока не выхожу. Раньше большую часть заработанных денег мама откладывала на мое будущее. Сначала на репетиторов, потом на обучение, на случай, если не поступлю сама. Но я поступила, и теперь можно больше не экономить. Приезжаем домой на такси и сваливаем все вещи на диван. Сил практически не осталось, а нам еще сегодня нужно последние заказы развести. Мама арендует помещение и печет на заказ торты и пирожные. Я, по возможности, всегда ей помогаю. Сегодня у нас последний заказ, так как завтрашнего дня мы начинаем паковать вещи для вступления в новую жизнь. Заказ сегодня просто огромный. Сначала детский день рождения, потом свадьба. Плюс к этому мама всегда сама доставляет свои заказы, потому что ее торты напоминают произведения искусства. Она очень гордится своими работами. Поэтому нельзя допустить, чтобы при транспортировке заказчики повредили торт. Это может напрямую повлиять на нашу репутацию. С детским днем рождения мы управились очень быстро, а вот со свадьбой пришлось посуетиться. Сначала долго упаковывали угощение в коробке и загружали в машину, потом далеко ехали. Заказ нужно было доставить на базу отдыха, которая находилась вблизи соседнего города. На дорогу ушло целых два часа, но и заказ нужно было привезти не раньше шести вечера, поэтому приехали мы даже с запасом. Перед тем, как занести заказ в помещение, мы с мамой все проверяем еще раз, чтобы успеть поправить, пока не поздно. Убедившись, что все в порядке, начинаем аккуратно выгружать коробки. В самой большой коробке торт, его уносит мама. Я боюсь к нему даже прикасаться, в остальных капкейки и трайфлы. Мне вообще кажется, что это самый большой заказ за всю нашу практику. Сколько же народу гуляет на этой свадьбе? Мама остается на кухне и дает инструкции, чтобы ее творение не испортили, а я продолжаю носить маленькие коробки. Когда иду с последней коробкой, неожиданно до меня доносится громкий крик. Останавливаюсь и понимаю, что из небольшого домика, мимо которого я как раз в этот момент прохожу, слышатся ругань и женский виск. Я напрягаюсь и неподвижно замираю. Дверь передо мной резко распахивается, и оттуда выбегает девушка. В юбке с расстегнутой молнией, а сверху на ней только лифчик. Я пораженно выдыхаю и прилагаю все усилия, чтобы коробка не выпала из моих рук. Становиться свидетелем чьих-то разборок никогда не стремилась, даже избегала, а теперь и делать не знаю что. Придумать я ничего не успеваю, как избежать подальше. Следом за ней выходит парень и приваливается спиной к косяку двери. Складывает руки на груди и невозмутимо смотрит на то, как девушка пытается одеться. Быстро скольжу по нему взглядом и обращаю внимание на то, что он по сравнению со мной очень большой и явно спортивного телосложения и пугающий. Сильно стараюсь не рассматривать, у меня еще есть надежда, что меня не заметят. «Ты сволочь!» — выкрикивает девушка в его сторону визгливым голосом. Парень на это только нагло ухмыляется одним уголком губ. А я зависаю на этом его действии, не могу оторвать взгляд и перестать пялиться. Он чуть поворачивает голову, и наши взгляды скрещиваются. О, Господи! Я ощутимо вздрагиваю чувствую, как ноги становятся ватными. Мамочки, это что, гипноз? Парень отмирает и идет в мою сторону. Смотрит прямо на меня, лицо серьезное и нечитаемое. Я решаюсь поднять голову и посмотреть на него поближе. Следом почти сразу понимаю, что зря. Чувствую себя маленькой мышкой, которую огромный кот загнал в ловушку. Хотя это не кот, это скорее лев. Мои глаза, по мере его приближения, расширяются все больше. Они и так у меня большие, а сейчас, скорее всего, вообще похожи на блюдца. Мимоходом отмечаю, что он очень красивый парень. Вернее, я еще никогда не видела настолько красивых. Брюнет. С модной модельной стрижкой. Смуглый. Мой взгляд стекает ниже и сразу останавливается на его татуировке. Она у него на шее, прямо возле ворота футболки. Я даже зависаю на ней ненадолго. Никогда не думала, что татуировки могут быть красивыми, но здесь она явно на своем месте. С трудом заставляю себя посмотреть ему в лицо. Мы с ним сталкиваемся взглядами, и я лечу в пропасть. Выпадаю ненадолго из реальности и совсем перестаю воспринимать окружающий мир. Несмотря на то, что мы находимся на улице, мне катастрофически не хватает кислорода. Усиленно вдыхаю, но мне все равно его мало». Мое дыхание начинает ощутимо сбоить, а сердце в несколько раз быстрее перекачивает кровь, и сейчас это точно не от страха. У него очень выразительные глаза. Не могу понять, от чего больше, от того, что ресницы длинные и угольно-черные, или от того, что цвет глаз необычный. Они не у него серого цвета, я бы даже сказала стальные, леденящие. Но вместе с тем он меня напрягает, подсознательно чувствую от него опасность, хотя вижу первый раз в жизни. Замираю и практически не дышу. «Что тут у тебя?» Грубо спрашивает и снимает крышку с коробки. А я стою дальше и молчу, как дура, даже возразить не в силах. Он смотрит на пирожные, и его брови ползут вверх, в степени крайнего удивления. А что он ожидал там увидеть, интересно? Думал, что я ему целую коробку презервативов принесла? Парень бесцеремонно мокает палец в крем и слизывает его нагло, глядя мне в глаза. «Ты что делаешь, ненормальный?» — вырывается из меня дрожащим голосом. «А что это, разве было не мне?» — спрашивает без малейших угрызений совести. «А что, похоже, что я несла это тебе?» — дерзко огрызаясь ему в ответ. «Наверное, зря, потому что почти сразу понимаю, что с ним нельзя так разговаривать». Ухмылка слетает с его лица, и оно вмиг становится каким-то слишком злым. «Ой, мамочки!» Он достает одно пирожное из коробки, подносит его к моему лицу и медленно размазывает по щекам. Девчонка на заднем плане начинает хихикать. «Меня никогда никто не обижал и не унижал. Наверное, именно поэтому чувство страха в этот момент у меня совсем отключается. Я быстро поднимаю коробку и переворачиваю ее прямо на голову этому придурку. Мне даже на цыпочки приходится встать. С трудом дотянулась». Пока он не пришел в себя, срываюсь с места и бегу к своей машине, но через несколько секунд чувствую, что он дышит мне в спину. Он хватает меня за плечи и одним рывком разворачивает к себе. Я даже вскрикиваю от неожиданности и боли. Он слишком крепко в меня вцепился. Сам весь в креме, волосы и лицо. В этот момент с его челки стекает большой шматок крема и капает ему прямо на нос. Это настолько смешно выглядит, что я не выдерживаю, начинаю хохотать, как ненормальное. Он злится, встряхивает меня и стискивает еще сильнее, но я все равно не могу остановиться. Может, состояние шока на меня так действует? Я придушу тебя сейчас, идиотка! Рычит на меня, а я резко затыкаюсь, потому что его глаза так лихорадочно блестят. У меня даже внутри все холодеет. В этот момент слышу, как меня зовет мамин голос и поворачиваю голову в сторону. Выдыхаю с облегчением. Как же вовремя она появилась. Мама подходит ближе и в недоумении замирает рядом с нами. «Что здесь происходит?» — выдает она строго. «Молодой человек, почему вы держите мою дочь? И почему вы оба испачканы кремом?» «Арина!» Это уже мне. Хватка на моих плечах ослабевает, и я сразу отхожу подальше. «Мам, поехали домой уже!» Прошу ее и пячусь спиной назад, ближе к машине. Просто случайно так получилось. Прости, что испортили твои пирожные. Это была коробка запасных, на всякий случай. Отмахивается от моих извинений. Я думала, мы с тобой сейчас приедем устало и попьем чай. Прости, повторяю снова. Ладно, чего уж теперь. Поехали. Мама идет следом за мной, осуждающе качая головой. Мы обе садимся в машину, а парень замирает недалеко от нас и продолжает сверлить меня злым взглядом. Так, словно на расстоянии, шлет мне угрозы и обещания все их воплотить в жизнь. Весь следующий день у нас уходит на сборы. Я стараюсь выбросить из головы все события предыдущего дня и этого странного, пугающего парня. Плохо получается, потому что у меня появляется стойкое предчувствие, что мы с ним еще встретимся». Слишком многообещающим был его прощальный взгляд. Я беру с собой только самые необходимые вещи, остальные аккуратно запаковываю в коробки и заклеиваю скотчем. Все коробки складирую в прихожей, их позже должны нам привезти с доставкой. Вообще я не собираюсь жить с мамой и отчимом, может быть только первое время, до свадьбы. Потом хочу переехать в общежитие. Мама этого не знает, конечно, но я уже все решила. На следующее утро, сразу после завтрака, мы выдвигаемся в дорогу. По нашим подсчетам, к обеду как раз должны добраться. Мне не по себе еще со вчерашнего дня, хотя угроза вроде миновала. Но нехорошее предчувствие так и осталось зудеть где-то внутри меня. Зато мама сияет, как новенький самовар. Настроение отличное, и улыбка не сходит с лица. Я за нее очень рада. По-настоящему и искренне, потому что помню, как она убивалась после развода с моим отцом. Еще будучи с ним в браке, мама узнала, что у него есть вторая семья. Даже ребенок есть, причем мальчик, которого мой отец так давно хотел. Мама после меня больше не смогла забеременеть. Она готова была на все, чтобы угодить любимому мужчине. Лечилась годами, даже ЭКО пробовала, но у нее так ничего и не получилось. Как раз после этого, судя по возрасту ребенка, он и нашел себе другую женщину. Непонятно только, зачем столько времени жил с нами и обманывал мать. Всем было бы лучше, если бы сразу ушел. Развод был очень тяжелым, мой отец сбился буквально за каждую ложку. Маме все это было не нужно, она уже и так была достаточно разбита, поэтому мы с ней просто ушли, оставив квартиру и все совместно нажитое имущество. Забрали только личные вещи. Потом мама открыла свой бизнес, и все закрутилось с бешеной скоростью. Сняла помещение, потому что на кухне нашей съемной квартиры было не развернуться с таким объемом заказов. Все вырученные деньги откладывала на мое образование, потому что к тому времени я уже училась в выпускном классе. Машину только позволила себе купить в кредит, и все. Но без нее нам с заказами было бы никак не справиться. Я тоже уже многое умела, и на простых заказах вполне могла заменить маму. Бывали такие напряженные дни, когда я трудилась над тем, что попроще, а мама, например, брала свадьбы. С Дмитрием Леонидовичем мама познакомилась, когда отвозила крупный заказ для его фирмы на Новый год. Они столкнулись случайно в лифте, когда мама заблудилась и вышла не на том этаже. Она долго отвергала его ухаживание, потому что раны, нанесенные отцом, были слишком глубокими, но постепенно оттаяла и позволила себе увлечься. Потом мама очень долго не могла собраться с силами и во всем признаться мне, боялась моего неодобрения и осуждения. Совершенно зря. Я очень хочу, чтобы она была счастлива. И надеюсь, что у нее все получится. Я видела ее избранника только пару раз мельком, когда он заезжал за мамой. Красивый мужчина. Думаю, по возрасту мамин ровесник, ухоженный и подтянутый. И единственное, что вызывало беспокойство, явно очень обеспеченный. Я боялась, что он поиграет в любовь какое-то время и бросит маму, но через полгода отношений он сделал ей предложение. Она долго не соглашалась, потому что была очень неуверена в себе, боялась перекраивать свою жизнь заново. Ведь пока находишься в отношениях, есть возможность в любой момент повернуть назад, если не сложилось. А вот когда создал семью, отмотать обратно уже не получится. Еще и работу придется оставить и клиентов, которых нарабатывали годами. Не знаю, как в итоге Дмитрий Леонидович говорил маму, но ее броня треснула, и мы все-таки едем в новую жизнь.